ты через пять минут увидишь, что все, о чем я прошу тебя, крайне важно, что пренебреги ты хоть одним моим указанием, как бы фантастично оно ни казалось тебе, быть может, на твою совесть падет ответственность за мою смерть или потерю разума. Хотя я вполне уверен, что ты не откажешь мне, мое сердце замирает»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 Однако тогда, может быть, окажется уже поздно, и если ночь пройдет безо всяких событий, знай, что ты никогда больше не увидишь Генри Джекеля. Прочитав письмо Джекеля, я решил, что мой коллега сошел с ума, но пока это не было установлено, считал себя обязанным исполнить его просьбу. Чем меньше я понимал, что происходит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 Время от времени против чисел стояла заметка, обыкновенно одно слово — «двойной». Оно встречалось раз шесть. В самом начале списка стояли слова «полная неудача» с несколькими восклицательными знаками. Хотя все это возбуждало мое любопытство, но не объясняло ничего.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 как раздался очень тихий стук дверного молотка. Я сам открыл дверь и увидел маленького человека, прятавшегося за колонной портика. — Вы пришли от доктора Джекеля? — спросил я. Он смущенным жестом ответил мне утвердительно. И когда я предложил ему войти в дом, бросил пытливый и испуганный взгляд в темноту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 и отшатнулся к стене, закрывая рукой лицо от свершившегося чуда. Мой ум мутился от ужаса. — О, Боже! — простонал я и все повторял. — О, Боже! Передо мной стоял, словно в полуобмороке, бледный, измученный Джекель. Он протягивал вперед руки точно человек, воскресший из мертвых.